Повести Пушкин начал писать уже в последние годы своей недоконченной жизни. Однако же очевидно, что настоящим его родом был лиризм, стихотворная повесть, поэма и драма, ибо его прозаические опыты далеко не равны стихотворным. Самая лучшая его повесть «Капитанская дочка» при всех ее огромных достоинствах не может идти ни в какое сравнение с его поэмами и драмами. Это не больше как превосходное билетристическое произведение с поэтическими и даже художественными частностями. Другие его повести, особенно повести Белкина, принадлежат исключительно к области билетристики. Может быть, в этом заключается причина того, что и роман, так давно начатый, не был кончен. Лермонтов и в прозе является равным себе, как и в стихах и мы уверены, что с большим развитием его художнической деятельности он непременно дойдет до драмы. Белинскому в то время не было известно, что Лермонтов начал с драм «Испанцы» 1830-й, «Menschen und Liedenschaften» «Люди и страсти» 1830-й, «Странный человек» 1831-й, «Маскарад» 1835-й, «Два брата» 1836-й, «Маскарад» был опубликован в 1842 году, «Юношеские драмы. Позднее. Примечание. редакции. Наше предположение непроизвольно. Оно основывается сколько на полноте драматического движения, заметного в повестях Лермонтова, столько же и на духе настоящего времени, особенно благоприятного соединению в одном лице всех форм поэзии. Последнее обстоятельство очень важно – Ибо и у искусства всякого народа есть свое историческое развитие, вследствие которого определяется характер и род деятельности поэта. Может быть, и Пушкин был бы таким же великим романистом, как лириком и драматургом, если бы явился позже и имел подобного себе предшественника. Белла заключая в себе интерес отдельной и оконченной повести, в то же время была только отрывком из большого сочинения «Равно как и «Фаталист» и «Тамань», впоследствии напечатанные в отечественных же записках. Теперь они являются вместе с другими, с Максимом Максимовичем, предисловием к журналу Печорина и «Княжной Мэри» под одним общим заглавием «Героя нашего времени». Это общее название не прихоть автора. Равным образом по названию не должно заключать, чтобы содержащиеся в этих двух книжках повести были рассказами какого-нибудь лица, на которого автор навязал роль рассказчика. Во всех повестях одна мысль. И эта мысль выражена в одном лице, который есть герой всех рассказов. В Дели он является каким-то таинственным лицом, Героиня этой повести вся перед вами, но герой, как будто бы показывается под вымышленным именем, чтобы его не узнали. Из-за отношения его побели вы невольно догадываетесь о какой-то другой повести, заманчивой, таинственной и мрачной. И вот автор тотчас показывает вам его при свидании с Максимом Максимовичем, который рассказал ему повесть о Белле. Но ваше любопытство не удовлетворено, а только еще более раздражено, и повесть о Белле все еще остается для вас загадочную. Наконец, в руках автора журнал «Печорина», в предисловии к которому автор делает намек на идею романа, но намек, который только более возбуждает ваше нетерпение познакомиться с героем романа. В высшей степени поэтическом рассказе «Тамань» герой романа является автобиографом. Но загадка от этого становится только заманчивее, и отгадка еще не тут. Наконец вы переходите к княжне мере и туман растеивается, загадка разгадывается. Основная идея романа, как горькое чувство, мгновенно овладевшее всем существом вашим, пристает к вам и преследует вас. Вы читаете, наконец, «Фаталиста», И хотя в этом рассказе Печорин является не героем, а только рассказчиком случая, которого он был свидетелем, хотя в нем вы не находите ни одной новой черты, которая дополнила бы вам портрет героя нашего времени, но, странное дело, вы еще более понимаете его, более думаете о нем, и ваши чувства еще грустнее и горестнее. Это полнота впечатления, в котором... Все разнообразные чувства, волновавшие вас при чтении романа, сливаются в единое, общее чувство, в котором все лица, каждая столько интересное само по себе, так полно полнообразованная, становятся вокруг одного лица, составляют с ним группу, которые, средоточия есть это одно лицо, вместе с вами смотрят на него кто с любовью, кто с ненавистью. Какая причина этой полноты впечатления? Она заключается в единстве мысли, которая выразилась в романе и от которой произошла эта гармоническая соответственность частей с целым. Это строго соразмерное распределение ролей для всех лиц. Наконец, это оконченность, полнота и замкнутость целого. Сущность всякого художественного произведения – состоит в органическом процессе его явления из возможности бытия в действительность бытия. Как невидимое зерно, западает в душу художника мысль, что из этой благодатной и плодородной почвы развертывается и развивается в определенную форму, в образы, полные красоты и жизни, и, наконец, является совершенно особным, цельным и замкнутым в самом себе миром в котором все части соразмерны целому и каждая существуя сама по себе и сама собою, составляя замкнутый в самом себе образ, в то же время существует для целого, как его необходимая часть, и способствует впечатлению целого. Так точно живой человек представляет собою также особый и замкнутый в самом себе мир. Его организм сложен из бесчисленного множества органов. И каждый из этих органов, представляя собою удивительную целость, оконченность и особенность есть живая часть живого организма. И все органы образуют единый организм, единое неделимое существо-индивидуум. Как во всяком произведении природы, от ее низшей организации минерала до ее высшей организации человека, «Нет ничего ни недостаточного, ни лишнего, но всякий орган, всякая жилка, даже недоступная невооруженному глазу, необходима и находится на своем месте. Так и в созданиях искусства не должно быть ничего ни недоконченного, ни недостающего, ни излишнего, но всякая черта, всякий образ и необходим, и на своем месте. В природе есть произведения неполные, уродливые, вследствие несовершенства организации. Если они, несмотря на то, живут, значит, что получившие ненормальные образования органы не составляют важнейших частей организма, или что ненормальность их не важна для целого организма. Так и в художественных созданиях могут быть недостатки, причина которых заключается не в совершенно правильном ходе процесса их явления, То есть в большем или меньшем участии личной воли и рассудка художника, или в том, что он недостаточно выносил в своей душе идею создания, не дал ей вполне сформироваться в определенные и оконченные образы, и такие произведения не лишаются через подобные недостатки своей художественной сущности и ценности. Но как в произведениях природы слишком неправильное развитие органов производит уродов, которые, родясь тотчас и умирают? так и в сфере искусства есть произведения, не переживающие минуты своего рождения. Вот такие-то произведения искусства могут быть и переделываемы, и приноравляемы к случаю и к обстоятельствам, и о таких-то произведениях говорится, что в них есть и красоты, и недостатки. Но истинно художественные произведения не имеют ни красот, ни недостатков. Для кого доступна их целость, тому видится одна красота. Только близорукость эстетического чувства и вкуса, не способная обнять целое художественного произведения и теряющиеся в его частях, может в нем видеть красоты и недостатки, приписывая ему собственную свою ограниченность. Все, что не есть в действительности – есть обособление общего духа жизни в частном явлении. Всякой организации есть свидетельство присутствия духа. Где организация, там и жизнь, а где жизнь, там и дух. И потому как всякое произведение природы, от минерала и былинки до человека, есть обособление общего духа жизни в частной жизни, так и всякое создание искусства есть обособление общей мировой идеи в частный образ, в самом себе замкнутый. Организация есть сущность того процесса, через который является все живое и нерукотворное, следовательно, и все произведения природы и искусства. И потому-то те и другие так целостны, так полны, окончены, словом, замкнуты, в самих себе. «Но что же такое замкнутость?» спросит нас наконец. «Отвечаем. Эта вещь столько же простая, сколько и мудреная. И удовлетворительно ответить на этот вопрос столько же легко, сколько и трудно. Что такое дух? Что такое истина? Что такое жизнь? Как часто предлагаются такие вопросы, и как часто делаются на них ответ? Вся жизнь человеческая есть не что иное, как подобные вопросы, стремящиеся к разрешению. И что же? Для многих ли решена загадка и найдено слово? Парафраза из Евгения Онегина, глава 8, строфа 25. «Уже ли загадку разрешило? Уже ли слово найдено?» примечание редакции От чего же так? Да от того, что все вопросы и предлагаются, и решаются словом. А слово есть или мысль, или пустой звук? Кто в самой натуре своей, внутри самого себя, в таинственном святилище духа своего носит возможность решения таких вопросов, возможность, которая называется предощущением, предчувствием, чувством, внутренним созерцанием, внутренним ясновидением истины, врожденными идеями и прочим, для того слово есть мысль, и, услышав его, он принимает в себя значение, заключенное в этом слове. Причина такой понятливости заключается в сродстве, или, лучше сказать, в тождестве познающего с познаваемым. Но и самое это тождество требует большего развития, иначе понятливость тупеет, и вопросы остаются безответны. Но у кого нет этого тождества с предметами его познания, для того слово пустой звук, ухо его услышит слово, но разум останется глух для него. Вот почему вопросы, о которых мы говорим, столько же просты, сколько и мудрены, и отвечать на них столько же легко, сколько и трудно. Однако ж мы попытаемся здесь навести читателя на идею того, что мы называем в природе и искусстве замкнутостью. Посмотрите на цветущее растение. Вы видите, что оно имеет свою определенную форму, которую отличается оно не только от существ в других царствах природы, но даже и от растений разного с ним рода и вида. Его листики расположены так симметрично, так пропорционально, каждый из них так тщательно, с такой заботливостью, с таким бесконечным совершенством отделен и изукрашен до малейших подробностей, как роскошно прекрасен его цветок, сколько на нем жилочек, оттенков, какая нежная и яркая пыль. И какое, наконец, упоительное благоухание. Но все ли тут? О нет. Это только внешняя форма, выражение внутреннего. Эти чудные краски вышли изнутри растения. Этот обаятельный аромат есть его бальзамическое дыхание. Там, внутри его ствола, целый новый мир. Там самодеятельная лаборатория жизненности, Там по тончайшим сосудцам дивно правильной отделки течет влага жизни, струится невидимый эфир духа. Где же начало и причина этого явления? В нем самом. Оно было уже, когда еще не было растения, когда было только зерно. Уже в этом зерне заключался и корень, и стволы, красивые листочки, и пышный ароматический цвет. Видите ли, в этом цветке все, что ему нужно. И жизнь, и источник жизни, и явление, и причины явления, и растительности, и все орудия, органы и сосуды растительности. А между тем, где вы усмотрите начало или конец всего этого? Вы видите, что это растение полно и совершенно само в себе, не имеет ничего недостающего ему и ничего лишнего, что оно живо и индивидуально. Но где же пружина его жизни? Исходный пункт его индивидуальности где? Они замкнуты в нем, и потому оно есть совершенно целое, оконченное, словом, замкнутое в самом себе органическое существо. Но растение связано с землею, в которой первоначально развивается и из которой получает питание, дающее ему материалы для развития и поддержания его бытия. Посмотрите на животное. Оно одарено способностью произвольного движения. Оно всего себя носит самим собою. Оно есть и растение, которое растет из почвы и на почве. Оно есть и почва, из которой и на которой растет. Смотря на него извне, мы видим явление. Вскрыв его организм, мы видим источник явления. Там кости связаны с сухими жилками, Сгибы членов смазаны пасокою, которая заготовляется в особых железах. Мускулы протканы нервами. Пасока. Сахаристая жидкость, выделяющаяся из перерезанных сосудов древесины живых растений. Березовая пасока. Примечание – редакции. Но и тут вы еще не все видите. Возьмите микроскоп, увеличивающий в миллион раз – И вас поразит благоговейным изумлением эта бесконечность организации. Вы увидите, что и тысячи ваших жизней недостаточно, чтобы только перечислить эти тончайшие нити, полные первосущных сил природы. И каждая ниточка, каждая фибра необходима для целого и не может быть ни исключена, ни заменена без искажения целой формы. Между малейшими органами нет и такого пустого пространства, где бы мог улечься невидимый для простого глаза атом. Все внутренне так тесно и неразрывно слито с внешнюю формою, что одно замыкает в себе другое, а целое есть замкнутое в самом себе существо. Человек представляет в этом отношении несравненно высшее и поразительнейшее зрелище. Сообщенный и слитый, Со всею природою и тайною жизни природы он во всем, вне себя, видит осуществившиеся законы собственного разума, и великое все нашло в нем свой орган, отделившись в нем от самого себя, чтобы взглянуть на себя и сознать себя. Общее и безразличное стало в нем частным и особным, чтобы через эту частность и особенность снова возвратиться к своей общности, сознав ее. Закон обособления и замкнутости в частном явлении общего есть основной закон мировой жизни. И в искусстве он открывается с таким же полновластием, как и в природе. В уразумении тайны закона обособления заключается разгадка тайны искусства. Творческая мысль, запав в душу художника, Организуется в полное, целостное, оконченное, особное и замкнутое в себе художественное произведение. Обратите все ваше внимание на слово «организуется». Только органическое развивается из самого себя. Только развивающееся из самого себя является целостным и особным с частями пропорционально и живосочлененными и подчиненными одному общему. Вот почему, например, роман Вальтера Скотта, наполненный таким множеством действующих лиц, нисколько не похожих одно на другое, представляющий такое сцепление разнообразных происшествий, столкновений и случаев, поражает вас одним общим впечатлением, дает вам созерцание чего-то единого, вместо того, чтобы спутать и сбить вас этим калейдоскопическим множеством характеров и событий. По той же причине и каждое лицо в романе существует для вас само по себе. Вы видите его перед собой во весь рост, во всей его характеристической особенности, и никогда уже не забудете его. А если и забудете, то, перечитывая роман вновь, хотя бы через 20 лет, тотчас увидите, что это лицо вам знакомо, что вы где-то уже видели его. Но целые романа, его колорит – Его индивидуальная особенность, его нечто, для выражения которого нет слова, еще памятнее вам, нежели каждое слово в особенности. Уже и лица всех романов и содержания их изгладились из вашей памяти, но словами «Ламермурская невеста», «Ивангоя», «Шотландские пуритания» и прочие никогда не перестанут для вас соединяться совершенно различные понятия. Ламермурская невеста Ивангоя Айвенго, Шотландские пуритане, романы Вальтера Скотта, примечание на редакции. Как какое-то неясное видение, как аккорд, внезапно в вышине раздавшийся, как благоухание, мимо вас мгновенно пронесшееся, будет вам как в тумане представляться индивидуальная общность каждого романа. Все сказанное нами очень нетрудно приложить к роману господина Лермонтова. Для этого мы должны проследить в его содержании, уже хорошо известным читателям, развитие основной мысли. Роман начинается описанием переезда автора из Тифлиса через Кайшаурскую долину. Не утомляя скучными подробностями, знакомит он нас с местностью. Очерки его столько же кратки, сколько и резки, а главное, они набросаны как будто бы мимоходом. В то время как его тележку тащили в гору шесть быков и несколько осетин, он заметил, что за его тележкою двигалась другая, которую тащили четыре быка, а за ней шел ее хозяин, куря из маленькой трубочки. Это был офицер лет 50, с лицом, и преждевременно посидевшими усами, которые не соответствовали его твердой походке и бодрому виду. Автор подошел к нему и поклонился. Тот молча ответил на его поклон, пустив огромный клуб дыма. — Мы с вами попутчики, кажется. Он молча опять поклонился. — Вы верно едете в Ставрополь? — Так с точно, с казенными вещами.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 Вы думаете, они помогают, что кричат? А черт их знает, что они кричат. Быки-то их понимают. Запрягить хоть двадцать, так кори они крикнут по-своему, быки все не с места. Ужасные плут. А что ж с них возьмешь? Любят деньги драть с проезжающих. Избаловали мошенников. Увидите, они еще с вас возьмут на водку. Уж я их знаю, меня не проведут.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 Таким образом, завязалось у автора знакомство с одним из интереснейших лиц его романа с Максимом Максимычем, С этим типом старого кавказского служаки, закоренного в опасностях, трудах и битвах, которого лицо так же загорело и сурово, как манеры простоваты и грубы, но у которого чудесная душа, золотое сердце. Это тип чисто русский, который художественным достоинством создания напоминает оригинальнейшие из характеров в романах Вальтера Скотта и Купера, но которые по своей новости, самобытности и чисто русскому духу не походят ни на один из них. Искусство поэта должно состоять в том, чтобы развить на деле задачу, как данный природою характер должен образоваться при обстоятельствах, в которые поставит его судьба. Максим Максимович получил от природы человеческую душу, человеческое сердце, Но эта душа и это сердце отлились в особую форму, которая так и говорит вам о многих годах тяжелой и трудной службы, о кровавых битвах, о затворнической и однообразной жизни в недоступных горных крепостях, где нет других человеческих лиц, кроме подчиненных солдат, да заходящих для меня черкесов. И все это высказывается в нем не в грубых поговорках, вроде «черт возьми», и не в военных восклицаниях вроде «тысяча бомб», беспрестанно повторяемых, не в попойках и не в курении табака, а во взгляде на вещи, приобретенным навыком и родом жизни, и в этой манере поступков и выражения, которые должны быть необходимым результатом взгляда на вещи и привычки. Умственный кругозор Максима Максимовича очень ограничен. Но причина этой ограниченности не в его натуре, а в его развитии. Для него жить значит служить, и служить на Кавказе. Азиаты — его природные враги. Он знает по опыту, что все они большие плуты, и что самая их храбрость есть отчаянная удаль разбойничья, подстрекаемая надеждою грабежа. Он не дается им в обман, И ему смертельно досадно, если они обманут новичка и еще выманят у него на водку. И это совсем не потому, чтобы он был скупо нет. Он только беден, а не скуп, и сверх того, кажется, и не подозревает цены деньгам, но он не может видеть равнодушно, как плутые азиаты обманывают честных людей. Вот чуть ли не все, что он видит в жизни, или, по крайней мере, о чем чаще всего говорит. Но не спешите вашим заключением о его характере. Познакомьтесь с ним получше, и вы увидите, какое теплое, благородное, даже нежное сердце бьется в железной груди этого, по-видимому, очерствевшего человека. Вы увидите, как он каким-то инстинктом понимает все человеческое и принимает в нем горячее участие. Как, вопреки собственному сознанию, душа его жаждет любви и сочувствия. И вы от души полюбите простого, доброго, грубого в своих манерах, лаконического в словах Максима Максимовича.